мальчика-барабанщика, внука знаменитого барабанщика Индурского. А затем, по сигналу, все четыре роты выстраивались в две шеренги вдоль линейки и начиналась перекличка. «Такой-то!» — вызывал Фельдфебель. «Йо!» — коротко отвечал спрошенный. «Такой-то!» «Йо!» Как это мило и как это странно придумано Господом Богом,